Глава 14. Вербовочная уязвимость Вербовочная уязвимость является одной из главных характеристик с точки зрения вербовочных подходов. Вы должны понимать, каким уровнем вербовочной уязвимости обладает человек, к которому вы подходите. Для начала разберемся с некоторыми терминами. Агентурная работа – это основная деятельность бизнесмена. Сейчас это называется модным словом нетворкинг. Часто говорят, что основная деятельность разведчика – это добывание сведений о противнике. Нет, это не так, потому что основная деятельность разведчика – оказание разведывательного воздействия. Иными словами, мы вербуем не для того, чтобы вербовать, а для того, чтобы что-то получить. Для чего нам нужно прямое воздействие на организацию? Как мы уже говорили, для извлечения прибыли. Поэтому агентурная работа, вербовочные подходы, разработка мероприятий направлены только на то, чтобы собрать информацию и оказать прямое и манипулятивное воздействие для извлечения прибыли. Вербовку или нетворкинг мы осуществляем постоянно. Если вы посмотрите на маркетологов, то они как раз этим и занимаются. Основная задача отдела маркетинга – привлечение клиентов». Маркетологи отвечают за продвижение, условно говоря, занимаются агентурной работой. Поэтому, когда встретились с человеком, сразу задаемся вопросом, он нам может быть полезен в бизнесе или нет. Прямое разведывательное воздействие. Это изменение политического или экономического курса страны, создание новых каналов межгосударственного сотрудничества, защита и продвижения национальных интересов, предотвращение конкретных угроз безопасности своей страны. Иначе говоря, с точки зрения бизнеса, мы оказываем воздействие для того, чтобы создавать новые каналы сбыта, привлекать клиентов, защищать свой бренд на рынке, оберегать его от черного пиара и так далее. Поэтому, если мы говорим о прямом разведывательном воздействии в бизнес-вербовке, то наша основная задача – оказать прямое маркетинговое, экономическое или финансовое воздействие для извлечения прибыли. Цель спецоперации Это всегда конкретный результат, то, что мы называем активными мероприятиями. Если я выхожу на рынок, и моя основная задача как-то воздействовать на организацию, например, дискредитировать, это как раз и есть разведывательная операция. Я бы назвал маркетинговые операции Совсем недавно я запустил идею черного пиара против своей Академии исследований лжи. Там молодые ребята и нет экспертов и профессионалов, а моя основная задача – уничтожить их авторитет. На всех интервью или в профессиональной среде я запускаю термин не «международная академия», а «молодежная академия исследования лжи». Цель вербовки тоже очень конкретна. Нам нужно что-то получить. Именно поэтому агентурная работа ведется постоянно. Вы, как бизнесмены и предприниматели, должны понять, какую пользу объект может вам дать, какую прибыль можно от него получить. Но это не означает, что вы должны бегать за всеми, как Кейт Ферраци и просить визитки. Вы просто должны понимать, насколько нужен вам этот человек. Мы работаем очень технологично. Что входит в понятие агентурная работа? Два очень важных момента – вербовка и работа с агентурой. Иными словами, мы находим клиентов, значимых и нужных нам людей, устанавливаем с ними отношения, то есть проводим бизнес-вербовку, а дальше продолжаем с ними работать с кем-то более плотно, с кем-то менее. Еще раз подчеркну, что агентурную работу мы проводим постоянно. Коммуникация – это именно то, чем занимается топ-менеджмент. От уровня коммуникации топ-менеджмента зависит прибыль организации или ее структурного подразделения. Давайте определим, что для нас будет являться критерием успешно завершенной вербовки. С точки зрения спецслужб, сотрудничество между вербовщиком и агентом начинается со взаимного соглашения или договора. Такой договор может быть заключен в устной форме, но в большинстве случаев разведчики просят подписать договор о сотрудничестве. Как раз факт заключения такого соглашения и называется вербовкой. Что в нашем понимании будет являться критерием того, что вербовка проведена успешно? Когда человек, которого вы хотите завербовать или подписать контракт, дает согласие на ваших условиях – мы будем считать это успешно проведенной вербовкой. В секте результат успешной вербовки – это, как правило, деньги в кассе и в качестве вознаграждения обряд очищения крови, иначе говоря, секс и, возможно, групповой, с великим гуру. Понятие вербовочной уязвимости Следующий этап для того, чтобы заключить контракт – Выяснить, насколько человек уязвим к вербовке. И здесь мы вводим такое понятие, как вербовочная уязвимость. Вербовочная уязвимость – это предрасположенность кандидата на вербовку к установлению постоянных деловых отношений с иностранной разведкой. Если речь идет о бизнесе, то предрасположенность к установлению постоянных деловых отношений с вами. Мы побуждаем человека к постоянным деловым отношениям. Вербовочная уязвимость это совокупность всех мотивов, жизненных обстоятельств и особенностей характера будущего агента, которые делают для него принципиально возможным установление отношений с разведкой, причем в любой форме. Для установления отношений применяются побудительные манипулятивные силовые модели. В НЛП существует поговорка. Если у тебя не получается, «Сделай по-другому», то есть «измени свое поведение». «Нет поражения, есть только обратная связь». Вербовка – это совокупность методов. Один из моих менторов любил повторять, что клиенты и женщины часто говорят «нет», но кого-то это останавливает, а кого-то нет. Понятно, что вербовочная уязвимость для нас важна. Если мы знаем, что у человека есть низменные мотивы, то такого человека завербовать легче. Но я хочу сказать, что завербовать можно любого человека, если у вас не получилось завербовать, то попробуйте подружиться. Самый простой и элементарный способ вербовки – это дружба. И если вы используете только один вербовочный подход, то вероятность проведения успешной вербовки будет минимальной. Термин "вербовочная уязвимость" предполагает принуждение гражданина к сотрудничеству даже против его воли. Это так называемая негативная власть. И если человека проще шантажировать, купить или использовать против него компромат, то помните, что такая агентура недолговечна, и сотрудничество заканчивается тогда, когда у вас иссякает компромат или информационные потоки. Наша задача Долгосрочное вербовочное мероприятие. В бизнесе все средства хороши, поэтому помимо вербовочной уязвимости хотелось бы вернуться к такому понятию, как манипуляция. Первая манипулятивная рамка. Мне кажется, что если до человека донести более полную информацию по какому-то факту, то он, возможно, примет иное решение, более выгодное для вас. Вторая манипулятивная рамка. Иногда мы неправильно доносим информацию в несвойственные человеку системе координат, но если донести информацию в свойственной ему модели восприятия мира, то тогда возможно иное решение. Третья манипулятивная рамка. Людям должно быть приятно и комфортно делать то, что вам нужно, и по каким-то причинам некомфортно делать то, что вам не нужно. человеку свойственно принимать ту позицию, которая для него более комфортна. Четвертая манипулятивная рамка. Если у людей появляется желание сделать что-то вам ненужное, у вас должны быть простые доводы, чтобы их в этом разубедить. Исходя из этих четырех манипулятивных рамок, мы можем избежать принуждения к сотрудничеству с нами. Наоборот, лучше сделать так, чтобы человек сам хотел с нами сотрудничать. Давайте вернемся к термину «уязвимость». Само это понятие неосознанно связывается с какими-то болевыми точками или рычагами давления на человека, ошибками юности или зрелого возраста, которые, даже будучи давно забытыми, все равно продолжают представлять для человека определенную опасность и которыми разведка обязательно воспользуется при удобном случае. Действительно, Нередко вербовочная уязвимость складывается из комплексов неудач и допущенных в прошлом ошибок. Все мы родом из детства, и поэтому очень важно обращать внимание на человека, которого мы взяли в разработку. Прошлый опыт отражается на его лице во внешнем виде, одежде, поведении и характере. За всем этим нужно наблюдать». Часто предметом оперативной игры со стороны иностранной разведки становятся негативные черты характера объекта, явно перегретые амбиции, различные глубинные фобии, и страхи, обидчивость и мстительность, выражающиеся в стремлении расквитаться за прошлые обиды и так далее. И основная задача разведчика или бизнесмена — понять эти болевые точки. Причины и мотивы, по которым человек может идти с вами на контакт. Жадность, страх, физическая угроза, секс, авантюризм, месть, зависть, религия, национализм, гражданский долг, тщеславие, легкомыслие, иное. Рассмотрим уровни вербовочной уязвимости и выясним, уязвим ли человек И насколько он уязвим? Низкий проблемный, средний, вероятностный, высокий быстрая вербовка. Что означает высокий уровень вербовочной уязвимости? Вы смотрите на человека, например, на девушку, и понимаете, что можете к ней подойти, сказать правильные слова, и девушка поедет вместе с вами. Иначе говоря, вы смотрите на человека и понимаете, что он не сможет отказаться от вашего предложения. Средний уровень вербовочной уязвимости – 50 на 50. Вы либо можете склонить человека к сотрудничеству, либо нет. Низкий или проблемный уровень вербовочной уязвимости. Попробуйте завербовать каких-нибудь олигархов. При низком уровне вербовочной уязвимости на человека тратится больше времени. Чем ниже уровень вербовочной уязвимости, тем сложнее задача, тем длиннее период разработки вербовочного подхода. Первичная информация о человеке, от его друзей и знакомых, в ходе непосредственного общения, наблюдая за его действиями и поступками, по опубликованным его или о нем статьям, письмам, докладам. Обратить внимание на человека заставляют его маленькие и большие неудачи: политические симпатии, информированность, оброненные замечания и высказывания, проявляемая экзальтация, увлеченность, недовольство, необычное поведение, заторможенность, разгульность и так далее, национальность, религиозность, место постоянной или временной работы и другое. Домашнее задание. Посмотрите на человека и мысленно определите уровень его вербовочной уязвимости. Не нужно делать замысловатые упражнения, мы двигаемся от простого к сложному. Вы смотрите на человека и определяете, сможете ли подойти к нему, поговорить одну-две минуты и расстаться. Например, подходите к девушке, берете номер телефона и уходите. Для начала выберите незнакомого человека, с которым легко можно войти в контакт, например, сверстника. И для себя определяете, что у него высокий уровень вербовочной уязвимости, он вошел со мной в контакт. Сделайте несколько подходов к среднему уровню вербовочной уязвимости.